Она бы вытряхнула из Кристофера все, что необходимо. Когда стратик обещал прислать ему жену, объяснял, для каких целей это нужно, и толковал об основном способе управления человеком в обществе изгоев, Мамонт воспринял все как-то отвлеченно, обезличенно и был согласен, что без постельной разведки ему не обойтись. Но стоило появиться Дари, стоило увидеть ее в конкретном реальном образе, как сразу же встал непреодолимый барьер. Стратик мог изменить его судьбу, заставить выполнять чужой урок, но не в силах был изменить его природу. Не таясь, мамон сел в машину, запустил мотор и выехал к подъезду, из которого выходила Дара. Это был для нее выразительный сигнал «Команда». Она поняла, однако оставлять Кристофера не спешила. Он держал ее под руку и что-то говорил ей на ухо. Дара заливисто смеялась. Наконец, поцеловала его в щеку, помахала рукой и побежала к машине. Мамонт не стал разворачиваться, а сделал круг, По двору на глазах у Кристофера и наблюдателей из автофургона. Затем выехал на улицу. «Милый, ты, кажется, все испортил», — сказала она, кутаясь в плащ. «Не называй меня больше так», — отрезал Мамонт. «Не хочу слушать эту ложь». «О, предчувствую бурный семейный скандал», — воскликнула она весело. «Извини, дорогой, ты еще не все знаешь». У меня назначено свидание через два часа, если ты его не испортил. Все, я не буду твоим сутенером. Это мне нравится, и ты сейчас ненавидишь меня. Он хотел сказать «презираю», но это было не так. Мне противно то, что ты делаешь. В твоей помощи я больше не нуждаюсь. — Как печально это слышать, — проговорила она и замолчала. Мамонт покрутился между домами и выбрался на улицу Роктова с другой стороны, от парка. Затем свернул на газон и медленно подъехал к торцу дома номер семь. Отсюда были видны лишь подъезды и автостоянки. Кристофер не мог уйти пешком, слишком был изнежен. Если через час или два он не попытается скрыться отсюда, «Значит, еще не все потеряно». «Не бойся, он не уйдет», — сказала Дара. «Он будет ждать меня». Ему хотелось сказать, что таких, как она, Кристофер принимает сразу четырех и чувствует себя при этом совершенно свободным и ничем не обязанным. Однако посмотрел на нее и промолчал. «Пожалуй, таких, как она», У этого гиперсексуального мальчика еще не было. Время шло медленно, от неподвижного ожидания клонило в сон. Минут через пятнадцать Дара пошевелилась, напоминая о себе, и виновато сказала, Хочешь, он сейчас выбросится из окна. Не хочу, буркнул мамонт. Он нужен живым». «В таком случае тебе будет трудно без моей помощи», — после паузы проговорила она. «Я вижу, как ты пытаешься найти выход». «Ничего, справлюсь», — отрубил он, не желая разговаривать. «Тогда скажи об этом стратегу», — упавшим голосом сказала Дара. «О чем?» «О том, что не нуждаешься в моей помощи». «При случае скажу» пообещал Мамонт и отвернулся. «Мы напрасно стоим здесь». Еще минут через пять попыталась она наладить отношения. «Он не станет скрываться, он побоится потерять меня». «Ты слишком самоуверенно», — хмыкнул Мамонт. «Хочешь, я ему сейчас позвоню и скажу, что приду только вечером». «В этой квартире нет телефона». «Есть, он дал номер». Мамонт. Проверял сначала по справочнику, а затем на абонентной станции. Телефон не значился. «Позвони», — согласился он. Дара тут же сняла трубку радиотелефона и набрала номер. У мамонта возникло ощущение, что он подслушивает чужой интимный разговор. Хотя знакомые слова царапали душу. «Это я, дорогой». «Да, милый». Непременно, дорогой. Ему хотелось заткнуть уши. В солнечном сплетении закипала боль. Кроме этих слов, она почти ничего не говорила. Выслушивала какие-то длинные речи. Наверное, клятвы в любви, потому что снисходительно улыбалась. Эти слова одинаково отвратительно звучали для мамонта теперь, что на русском, что на английском. Мне удобно, милый. Хорошо, дорогой. Дара отключила телефон и мгновенно стала серьезной. У него что-то случилось. Ждет машину. Переезжает в гостиницу «Москва». Надеется снять свои апартаменты. Тебе это о чем-то говорит? Говорит. Оживился Мамонт и запустил двигатель. Я очень рада. Чему? Что смогла тебе помочь? Возвращение Кристофера в гостиницу могло означать единственное – он принимал условия партнерства с конкурентом. И оставалось лишь гадать, что могло так резко повлиять на его внезапное решение.